Глава девятое. Над группой сгущаются тучи. Чуткое женское сердце не обмануло Людочку. Ваня действительно вляпался в неприятную историю. Впрочем, во всем случившемся он винил исключительно самого себя, а отнюдь не коварные происки бетила. Как известно, проруха бывает не только на старуху, но и на доброго молодца. Расставшись с Кондаковым, Ваня, не теряя времени даром, продолжил обход прилегающей к дому территории. Обещаниям рыжей Нюрки он не очень-то верил и хотел навести кое-какие справки о среди местных наркоманов, которые, вне всякого сомнения, принадлежал и Павлику Здечкин. Постепенно увеличивая радиус поисков, Ваня в конце концов набрел на типчика, явно предрасположенного к этой пагубной страсти, чьи сети некогда угодили даже такие достойные люди, как Оскар Уальд, Михаил Булгаков и Филипп Дик. Надо сказать, что благодаря своему богатому опыту шпика, Ваня вычислял наркоманов столь же безошибочно, как, например, гомиков или педофилов. Всех этих стебанутых граждан выдавали неуловимые нюансы поведения, понятные только посвященным. Человек, заинтересовавший Ваню, совсем недавно разогнал тоску и сейчас пребывал в самом благодушном настроении. Не без основания, полагая, что память у наркоманов дырявая, Ваня поздоровался с ним, как со старым знакомым, и поинтересовался местонахождением Павлика Уздечкина, которому он якобы отдал в залог отцовские карманные часы, и теперь никак не может сыскать их обратно. — Нашел, кому давать! — наркот презрительно сплюнул. Надо было срочно оторваться, пояснил Ваня. А за душой, как на не шиша, тут Уздечкин подвернулся, толкнул мне чек как Нара, часы в залог взял. поскуда твой Уздечкин, никому не говори, что с ним корешишься, а то ли сейчас хлопучешь. Здесь его не уважают. Как же мне теперь быть? Сходи на барахолку, да купи другие. Проще будет. Не, батя подмену заметит. Те часы были редкие, старинные работы. И стоили немало. Один коллекционер за них и на Марку предлагал. Значит, не бедный у тебя, батя. Генерал! не подумав, брякнул Ваня. Что это не похож ты на генеральского СНК? Наркот окинул Ваню критическим взглядом. Да я уже вторую неделю по подвалам скитаюсь. Боюсь домой возвращаться, батя, наверное, уже хватился часов. Если ты их уздечкину отдал, можешь махнуть рукой. Он гад всей Москве должен. По мере того, как кайф улетучивался, высказывания наркота становились все более и более резкими. «Чувствую, батя с меня шкуру спустит!» — вздохнул Ваня. «Ничего новое нарастет!» — буркнул наркот, но тут же спохватился. «Впрочем, твоей беде можно помочь. Я того маклака, которому у всякое барахло сбывает, знаю, зарубку даю, что твои часики сейчас у него, но так просто ты их обратно не получишь». «С башлями проблем не будет», — заверил его Ваня. «Только сначала хотелось бы глянуть на товар. Кота в мешке я покупать не собираюсь». «Тогда пошли!» Наркот положил свою лапу Ване на плечо. «Тут недалече». Позже Ваня говорил, что на него в тот момент словно помрачнение нашло. Даже школьница не купилась бы на такую сомнительную приманку. А он, матерый искарь безоговорочно поверил весьма подозрительному гумознику. Миновав несколько проходных дворов, они спустились в подвал предназначенного под снос дома. Здесь наркот, рука которого все еще лежала на Ванином плече, сказал «Подожди немного! Я приведу этого маклака сюда! К себе домой он нас вряд ли пустит!» На какое-то время Ваня остался один. Представилась прекрасная возможность уведомить друзей о своих ближайших планах. Но он для этого и пальцем не шевельнул. Короче говоря, Ваня вел себя как теленок, которого гонят на бойню. Ждать пришлось довольно долго, и от нечего делать он занялся осмотром подвала, имевшего чрезвычайно непривлекательный вид. Среди всякой дряни, покрывавшей пол, шире всего были представлены человеческие экскременты и использованные шприцы. Стены украшали образчики современного молодежного фольклора, от чтения которых воротило даже такого циника, как Ваня. Наконец, на лестнице, ведущей в подвал, раздался топот ног и чертыханье. Наркот вернулся в сопровождении здоровенного детины, совсем не похожего на скупщика краденого. Но и на сей раз Ваня не почуял опасности. «Это ты, что ли, от Уздечкина пришел?» Глядя на Ваню, как на докучливое насекомое осведомился Громила. «Я его, наоборот, ищу!» — пояснил Ваня. «Он мою вещицу заначил, карманные часы. Вполне возможно, что они оказались у вас...» «Ничего не знаю», — заявил Громила. «Пока Уздечкин не отдаст мне десять кусков, базара не будет». «Да брось ты, Илюха!» — в разговор вступил наркот. «Ведь пацан ни в чем не виноват, он сам пострадавший. Пусть выкупает свои часики». «Откуда мне знать, какие они?» — огрызнулся Громила. «У меня за последний год целый ящик такого добра собрался». «Ну так покажи, он свои сразу опознает». «Я не старуха-проценщица, чтобы всяких мазуриков в хату пускать!» Демонстрируя знакомство с классической литературой, отрезал Громила. «Парень-то безобидный!» — наркот погладил Ваню по вихрам. «Что он тебе сделает?» «Ладно, хрен с вами!» — сдался Громила. «Покажу товар. Кажись, какие-то часики мне Уздечкин приносил. Но есть одно условие. Ко мне этот шкет войдет только с завязанными глазами». Не заподозрив никакого подвоха, Ваня согласно кивнул, и ему бесцеремонно задрали на голову его же собственную куртку. Ваню как слепого вывели из подвала и заставили лечь ничком на заднее сиденье автомашины. Рядом поместился наркот, не позволявший ему открыть лицо. Громила рулел, чертыхаясь при каждом переключении скоростей. Поездка заняла минут 40. Когда в Ванином кармане заверещал мобильник — эта Людочка уже начала поиски пропавшего товарища — наркот немедленно отобрал его и выключил. На тот момент это даже обрадовало Ваню. Сеанс связи с коллегами по работе, а тем более полученные от них текстовое сообщение, могли выдать его с головой. Путешествие на автомобиле сменилось довольно длительной пешей прогулкой. Затем Ваню втолкнули в тесное помещение, где сильно воняло псиной — а поблизости раздавалось злобное рычание. «Порядок!» — сказал наркот. «Птичка в клетке!» «Но если эта птичка не снесет золотое яичко, я тебя самого туда посажу!» — пригрозил Громила. «А ты, пингвин, можешь осмотреться!» Ваня стянул с головы куртку и не поверил своим глазам. Он находился в собачьем вольере, размерами не превышавшем камеру одиночку. Обитатель вольера, здоровенный черный мастив, к счастью, находился по другую сторону проволочной сетки. Злобно косясь на ваню, он жрал что-то из вместительной жестяной миски. Наркот, опасаясь, собаки топтался в сторонке. Прямо напротив вольера возвышалась глухая кирпичная стена, мешающая рассмотреть окружающий пейзаж. Но судя по тому, что сюда доносилось свиное хрюканье и петушинные крики, они находились где-то за городом. Только сейчас Ваня начал понимать всю безысходность своего положения. Похоже, его заманили в ловушку, и никаких часиков, кроме своих собственных, конечно, у громилы отродясь не было. "Кумекаешь, что к чему?" осведомился громила. "Не", честно признался Ваня. "Теперь ты наш заложник", пояснил громила. "Будешь сидеть здесь, пока твоя родня не выложит, скажем, он на мгновение задумался. 100 кусков «Естественно, зеленью». «Где же они и столько возьмут?» От удивления Ваня всплеснул руками. «Это не наши проблемы. Сам же говорил, что у тебя отец генерал». Ухмыльнулся Громила. «Пусть толкнет налево пару вагонов с оружием». «Он в штабе служит». Одно опрометчиво сказанное слово теперь заставляло Ваню измышлять всю новую-новую ложь. «А там, кроме военных планов, ничем не разживешься». «Ну, не знаю». Громила ухватил за шейник мастифа, выказывавшего к Ване весьма нездоровый интерес. «Тогда пусть квартиру загонит или кредит в банке возьмет. На все хлопоты ему отводится четверо суток. Нет, лучше трое. В противном случае я скормлю твою печенку вот этому милому песику. А все остальное сожрут свиньи, которых у меня аж десять штук. Слышь, как хрюкают? И станешь ты, пацан, навозом». Ваня, уже овладевший собой, понял, что дискуссии здесь неуместны. Придав лицу испуганное выражение, он дрожащим голосом произнес. «Хорошо, я передам ваши требования отцу». «Постой!» Громила остановил наркота, уже собравшегося было вернуть мобильник Ване. «Так дело не пойдет. Сейчас выпускаются специальные мобилы, которые можно сразу запеленговать. Нажмет пацан кнопочку...» и через полчаса тут будет его папаша с ротой спецназа. Вернешься в город и сам позвонишь из автомата. «Диктуй номер своего родителя!» Наркот приготовил огрызок карандаша и смятую сигаретную пачку. Ваня без промедления сообщил номер квартирного телефона Кондакова, чья осторожность была достойна Штирлица, а проницательность — Мюллера. Откуда он мог знать, что старый чекист недавно перенес операцию на желудке и сейчас находится в беспомощном состоянии. На прощание наркот поинтересовался. «Как его звать-величать?» «Петром Фомичом», — ответил Ваня. «Только ты повежливей. Он мужик горячий, без керосина заводится». «Ничего, остудим». После этого Ваню оставили наедине с Мастифом, у которого в отсутствии хозяина сразу поубавилась агрессивность. Паскалев для вида свои крокодильи клыки — Он занялся выкусыванием блох, которые интересовали его гораздо больше, чем мелкое невзрачное человеческое создание, томившееся в вольере. Ваня, выждав некоторое время и убедившись, что за ним никто не наблюдает, занялся исследованием своего узилища. Задняя стена вольера, являвшаяся частью какой-то другой хозяйственной постройки, была сложена из силикатного кирпича, а три другие представляли собой металлическую сетку-рабицу, укрепленную на прочных столбах. Без специального инструмента одолеть такую конструкцию было невозможно. Добротный дощатый пол исключал возможность подкопа. Столь же несокрушимо выглядел потолок, до которого еще надо было добраться. На потолке имелась лампочка, защищенная плафоном. Однако выключатель находился за пределами вольера. Все оружие Вани состояло из брючного ремня с залитой свинцом пряжки до запрятанного в подметке тонкого лезвия которая годилась для самозащиты, но сломалась бы при первом же серьезном усилии. Дверь вольера запиралась на простенький засов. Однако перед уходом Громилов вставил в его проушины навесной замок. Впрочем, все эти технические ухищрения не шли ни в какое сравнение с черношёрстым чудовищем, сторожившим снаружи. Ждать от него пощады не приходилось. В были сложные отношения не только с котами, но и с собаками. Эти неблагодарные твари, кормившиеся человеческими подачками, почему-то очень не уважали слабаков и коротышек. Оставалось лишь два более или менее реальных варианта спасения: либо тянуть время, надеясь, что тертый калач Кондаков найдет способ вызволить его из плена, либо, выбрав удобный момент, самому напасть на громилу, носившее звучное имя Илюха. Внезапный удар свинцового кистеня мог оглушить даже его былинного теску богатыря. Проблемы сторожевого пса это еще не решало, но на всякий случай Ваня уже наметил для себя оптимальный маршрут побега. Сначала на крышу вольера, оттуда на соседнее здание, которого касались ветки, растущие неподалеку яблони. Все остальное зависело исключительно от удачи, в последнее время почему-то отвернувшейся от него. К сожалению, этим смелым планом не суждено было сбыться. Явившийся в сумерках Илюха дверь вольера открывать не стал, а включив на пять минут освещение, просунул сквозь и сетки разломанный бутерброд и напоил Ваню из носика жестяного чайника. Просьбу маленького пленника вывести его в туалет Илюха оставил без внимания. «Можешь гадить в уголке», — небрежно обронил он, — «потом сам и уберешь». Скоро на землю пала осенняя ночь, не только черная, словно душа Иуды, но и весьма прохладная. Однако Ваня, привыкший к спартанскому образу жизни, все же заснул, свернувшись калачиком на собачьей подстилке. Утро во всех отношениях выдалось хмурое. Тучей серой пеленой застилали небосвод, накрапывал дождь. На завтрак Ване не досталось ничего, кроме сырой воды, в то время как Мастиф, жадно чавкая, слопал целую кастрюлю овсяной каши. Илюха, босой и нечесанный, возился со своей многочисленной живностью. На заложника он поглядывал зверем и, мастив, чутко улавливающий настроение хозяина, бешено лаял и бросался на сетку. «Не берет твой отец трубку», — сказал, наконец, Илюха. «И вчера не брал, и сегодня не берет. Может, ты нас за нас водишь? Не тот номер дал». «Да что я, самоубийца? Мне самому интересно, чтобы эта бодяга поскорее закончилась. С такой кормежкой на холоде долго не протянешь». А что касается папаши, то его могли в командировку послать на маневры или с инспекционным визитом. Разве он один живет? Мать в Испании на отдыхе, до нее не дозвонишься. Тогда позвони еще кому-нибудь, иначе подохнешь. Даже не знаю. Сообщение, произнесенное Люхой, весьма задачило Ваню, который знал, что кондаков не имеет привычки ночевать вне дома. Если только двоюродной сестре. Номер ее помнишь. Надо в памяти мобильника поискать». А «Одурачить меня, гаденыш, хочешь?» — набычился Илюха, и Мастиф немедленно поддержал его злобным рычанием. «Как же я вас одурачу! Вы ведь сами видели мой мобильник, самая простенькая модель за сотню баксов, без всяких наворотов. Я только соединю вас с сестрой, а разговаривать будете сами». Несколько минут Илюха сосредоточенно размышлял, со всех сторон рассматривая Ванин мобильник. Чувствовалось, что в электронных приборах он разбирается гораздо хуже, чем в свиньях и собаках. «И зачем я только за это дело взялся?» — бормотал он. «Ох, наживу на задницу приключений, и все из-за этого проклятого балдежника. Втравил меня, сука, в аферу. Ладно, бери!» Оттянув на себя верхнюю часть дверцы, Люха сунул мобильник в образовавшуюся щель. «Но если замечу хоть что-то подозрительное...» — Сразу козью морду заделаю. Как, кстати, твою сестру зовут? — Людмила Савельевна. — А про кого у нее спрашивать? Впервые похититель поинтересовался именем своей жертвы. — Про Ваню Коршуна. — Ишь ты! Вот, оказывается, кто в нашей сети попал. Коршун. А я-то думал, что мокрая курица. Ваню, конечно, одолевал соблазн заманить Ильюху в вольер, но уж слишком несравнимыми выглядели силы противников и мастиф и его хозяин были, что называется, на чеку. Он набрал номер Людочкиного мобильника, не служебного, а личного, и немедленно вернул аппарат Илюхе, успев, правда, переключить его на громкую связь. Спустя всего пять секунд в вонючем закутке раздался мелодичный голос Людочки. «Слушаю». «Это кто?» Вздрогнув от неожиданности, осведомился Илюха. «А кто вам нужен?» Ваня не сомневался, что она ответила именно так. «Людмила Савельевна». Илюха пытался убавить звук, но на это у него не хватало сноровки. «Вы попали по адресу». «Ванька Коршун, кем тебе приходится?» Это был очень опасный момент. Ошарашенная Людочка могла сморозить что-то такое, что немедленно вызвало бы у Илюхи подозрение. Однако она, как опытный переговорщик, ловко уклонилась от прямого ответа. «А вы, собственно говоря, по какому вопросу звоните?» «А по такому». Вышел из себя Илюха. — Если ты, шалава, до субботы не выкупишь своего Ваньку, то потом даже косточек его не соберешь. — Давайте поговорим спокойно. Людочка старалась ничем не выдавать своих истинных чувств. — Вы хотите сказать, что Ваня находится в ваших руках? — Не только в руках, а, считай, на кукане висит. Илюха заржал, довольный своей собственной шуткой. — Хочу и сжарю, хочу утоплю, хочу без соли съем. «Он вас чем-нибудь обидел?» «Что ты бледёшь? Он у меня в заложниках!» «Следовательно, вы рассчитываете получить за него выкуп!» «А то нет! Наконец-то догадалась!» «О какой сумме идет речь?» «Сто тысяч баксов!» «Вы в своем уме? Где я раздобуду такие деньги?» «Пусть папаша-генерал подсуетится!» Чуткое ухо Ване уловила секундную заминку, но Людочка тут же нашла достойный ответ. «К сожалению, он тяжело заболел» и попал в больницу. Ничего себе, семейка! возмутился Илюха. Мужик болеет, сынок наркотой балуется, а мамаша по заграничным курортам шастает. Людочка никак не отреагировала на эту малопонятную для нее фразу, а сказала следующее. Перед тем, как приступать к обсуждению финансовых вопросов, я хочу убедиться, что с Ваней все в порядке. Ни хрена с ним пока не случилось. Цветет и пахнет. Да, послушай сама. Илюха приложил мобильник к сетке. «Привет! Я в норме!» — торопливо произнес Ваня. «Хотя жить приходится среди свиней и собак!» «Будь осторожен! Бетил противодействует нам!» — сказала Людочка. «А ну-ка, без фокусов!» — рявкнул Илюха. «Какой еще бетил-метил? Чтобы через три дня деньги были готовы!» «Сто тысяч — нереальная сумма!» — мягко возразила Людочка. «Тем более, что в столь короткий срок ее не собрать. Умерьте, пожалуйста, свой аппетит!» «Давайте сойдемся на десяти, и завтра вы получите деньги в любом удобном для вас месте». В ответ Илюха зловещим голосом произнес: «Слышь, как мой кабель тявкает. Между прочим, я в свое время тысячу баксов за него отдал. А ты родного человека в десять кусков оценила. Уж лучше я его своей скотине скормлю. Хотя бы экономия в хозяйстве будет». Тем не менее, о 100 тысячах не может быть и речи. 15-16 это максимум того, что я могу добыть к субботе. Ясное дело, что платить выкуп Людочка вообще не собиралась, а лишь прощупывала Илюху, пытаясь вытянуть из него как можно больше сведений, позволяющих установить местонахождение заложника. Но она не учла одного важного обстоятельства — вспыльчивый нрав своего собеседника. «Да — Добудь, — сказал Илюха, как бы соглашаясь, — и купи себе на них новые прокладки. В следующий раз... Я позвоню через три дня. Если ста тысяч не будет, считай, что ты подписала этому заморошу смертный приговор. Предупреждаю, даром кормить я его не собираюсь. Сердца Халюха отшвырнул мобильник, тем самым допустив непоправимую ошибку. Мастив, привыкший бегать за поноской, метнулся вслед улетающему предмету и в мгновение ока доставил его назад. Но то, что плюхнулось к ногам хозяина, было уже не аппаратом беспроводной связи, а комком искореженной пластмассы. Как видно, Бог не зря дал собаке клыки. Наступило тягостное молчание, которое прервал жалобный голосок Вани. «Вот тина, Как же теперь связаться с сестрой? Я ее номер на память не знаю!» «Крокодил ты двужопый!» Пнув искательно повизгивающего мастифа ногой, Илюха ушел в дом. В полном неведении прошли сутки. Сначала Ваня ощутил голод, потом жажду. Еще чуть позже ему нестерпимо захотелось курнуть. И если последнее желание было заведомо невыполнимым, то два предыдущих он с горем пополам удовлетворил. С восточной стороны, вплотную к вольеру, подступали заросли малины, что позволяло собирать сочные по-осеннему сладкие ягоды. Как отметил про себя Ваня, малина здесь была сортовая чита той, которая произрастала на даче Кондакова. Аппетит, как говорится, приходит с едой, осноровка с опытом. Вскоре Ваня убедился. Вместо того, чтобы собирать ягоды поштучно, проще будет срезать стебель под корень и втащить его в вольер. Дело пошло значительно быстрее. Набив брюхо этой малокалорийной, хотя и богатой витаминами пищей, Ваня сделал еще одно маленькое открытие. Оказалось, что очищенным от ягод и листьев стеблем малины можно было действовать как палкой, и пса дразнить, и подтаскивать к себе разные мелкие предметы, и даже дотянуться до выключателя. После получаса безуспешных попыток он сумел-таки зажечь свет в вольере. Чтобы его выключить, понадобилось еще меньше времени. Когда лампочка погасла, в голове Вани вспыхнула идея, рискованная, как и все то, что он делал в своей жизни». На пару дней без пропитания остался не только Ваня, но и свиньи с собакой. Очевидно, печальное происшествие с мобильником выбило Илюху из колеи. И без того достаточно расхлябанной. Он запил. Со стороны дома допоздна слышались разудалые песни, сопровождаемые пиликаньем гармошки. Предпочтение почему-то отдавалось революционно-патриотическому репертуару. Причем текст безбожно коверкался. Например, «Варшавянка» в исполнении Илюхи выглядела так. «Нам ненавистны коньяк и текила, бимбер-портвейн на севуху мы чтим, если в пивной нам предложат чинзана, мы этим пойлом ментов оросим. За барматухой, сучком и краснухой, марш-марш вперед, рабочий народ». Впрочем, иногда на него нападало лирическое настроение, и тогда в глухой ночи раздавалась популярнейшая мелодия Бориса Макроусова. «Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь» только снится бабуся дотье, что опять ее трахает конь. Мастив где-то пропадал, наверное, мышкой из голодухи. Свиньи перед тем, как угомониться, чуть не разнесли свой хлев. Бодрствовал Иваня, которому не давали покоя слова Людочки о том, что битил начал противодействовать опергруппе. Следовательно, надеяться на шальную удачу не приходилось, а наоборот, в любой момент следовало ожидать от судьбы коварной подножки. Потеря мобильника чрезвычайно осложнила положение маленького заложника. Он действительно не помнил телефона Людочки, а звонить кому-либо другому, похоже, не имело смысла. Конечно, Илюха мог послать в Москву своего приятеля наркота, дабы тот попытался разыскать нужный номер, но в компаниях мобильной связи подобная информация всегда считалась закрытой. Таким образом, из курицы, обещавшей снести золотое яичко, Ваня превращался в опасного свидетеля. Разумнее всего, с точки зрения похитителей, конечно, было зашибить его поленом или затравить собакой. Именно эта версия, самая мрачная из всех возможных, и подтвердилась на утро, когда не Илюха, одетый только в офицерское галифе, появился возле вольера. Вывалив перед вальером кучу объедков, он налитыми кровью глазами уставился на Ванию и прохрипел: "Не получилось у нас взаимопонимания". Пачкать о тебе руки не хочу, а отпустить не имею права. Своя шкура дороже. Так что подыхай здесь сам». Илюха ушел к свиньям, заранее приветствовавшим его радостным хрюканьем, а Ваня без промедления приступил к выполнению задуманного плана. Забравшись по сетке к потолку вольера и повиснув на электрическом шнуре, он оторвал его от плафона. Затем концы проводов были зачищены и загнуты крючком. Минут пять ушло на вознес выключателем. Теперь шнур находился под током и представлял собой смертоубийственное оружие. За себя Ваня не беспокоился. Пол в был сухой, а его ноги защищали кроссовки на полиуретановом ходу. По привлечь внимание мастифа оказалось не так-то и просто. Целиком поглощенный жратвой он не реагировал ни на бранные слова, ни на точки малиновым стеблем. Пришлось прибегнуть к крайним мерам и окатить проголодавшегося пса струей своей собственной мочи. Такого оскорбления не стерпел бы ни один уважающий себя кабель Злобно зарычав, он кинулся на сетку. Ваня, только ожидавший этого момента, сунул оголенные электрические провода в оскаленную пасть. Мастифа долбанула током так, что он сначала подпрыгнул выше вольера, а потом, опрокинувшись на спину и дрыгая всеми лапами сразу, Истошно завизжал, словно бы его собирались охолостить. Эти душераздирающие звуки, конечно же, привлекли внимание Илюхи, на что изначально и рассчитывал Ваня. Хозяин усадьбы явился как ангел возмездия, босой, опухший, с пустыми ведрами в обеих руках. Узрев муки своего верного пса, Илюха отшвырнул ведра и с воплем «Что ты ему, гад, сделал?» бросился к вольеру. Засов вместе с замком он сорвал голыми руками — явив не только редкую физическую силу, но и неукротимую ярость. Дверь узилища распахнулась. Еще миг, и от Вани, наверное, даже клочев не осталось бы, но проворный Лилипут уже зацепил крючи проводов за пояс Илюхиных галифе. С громилой случилось то, что средневековые врачи называли «пляской святого Витта». Электрические силы корёжили его тело, словно театральную марионетку, то выгибая самым невероятным образом, то швыряя на землю, то вновь заставляя вскочить. Ваня, почуявши долгожданную свободу, выскользнул из постылого вольера и помчался вдоль кирпичного забора, пытаясь отыскать путь во внешний мир. До украшенной кованными узорами калитки оставалось от силы 10 шагов, как она вдруг сама распахнулась, и перед Ваней предстал хорошо ему знакомый наркот, по-видимому, только что прибывший из столицы. Это была та самая подножка судьбы, о которой косвенно предупреждала Людочка. Шансов на успех в рукопашном бою Ваня практически не имел. Тем более, что наркот, проявивший неожиданную расторопность, уже успел вооружиться булыжником, валявшимся возле калитки. Двухметровый забор представлял для лилипута непреодолимое препятствие. Поэтому не оставалось ничего другого, как устремиться вглубь двора. От долгого сидения в ноги затекли едва слушались. Пустившийся вдогонку наркот дышал ему в спину, а сбоку появился уже очухавшийся мастиф — вследствие электрического удара, потерявший способность лаять, но не утративший природной злобности. По счастливому наитию Ваня повернул к дому, влетел в приоткрытую дверь и успел накинуть за собой крючок. Спустя мгновение в дверь громыхнул брошенный наркотом булыжник. Дом был обширным и добротным, но не приспособленным к долгой осаде. Если входная дверь оказалась достаточно прочной, о чем свидетельствовали безуспешные попытки наркота выбить ее, То на окнах не имелось ни решеток, ни внутренних ставин. В считанные минуты, обижав все комнаты, Ваня убедился, что телефон здесь отсутствует. Зато на стене спальни висело охотничье ружье, а рядом с ним патронтаж. Двустволка была чересчур тяжела для Вани, но он все же сумел зарядить ее, взвел курки и, повесив патронтаж через плечо, вышел на кухню, из окна которой открывалась широкая панорама Илюхиной усадьбы. Наркот в растерянности топтался возле крыльца, не решаясь в отсутствии хозяина предпринимать какие-либо радикальные действия. Свиньи, покинувшие незапертый хлев, всем стадом рылись на огородных грядках. Илюхи, видно, не было. То ли он находился в бессознательном состоянии, то ли вообще отдал Богу душу. О чем Ваня, кстати говоря, ничуть не жалел. Мастив, потерявший своего обидчика из поля зрения, Выбрал новую жертву и теперь, готовясь перейти в решительное наступление, рычал на наркота. Ваня, получивший некоторую передышку, сожрал кусок колбасы, оставшийся на столе после вчерашнего застолья, и прикончил недопитую бутылку пива. Настроение сразу улучшилось. Имея в руках оружие, да еще насытый желудок, Ваня мог диктовать похитителям свои собственные условия, лишь бы только судьба, дезориентированная кознями бетила, не нанесла ему новый удар. Со стороны хозяйственных построек вихляющей походкой приближался Илюха. Чтобы укокошить такого здоровяка, бытового напряжения оказалось явно недостаточно. Тут требовалось как минимум тысяча вольт. Тем не менее, выглядел Илюха неважно. Одной рукой он держался за правую сторону живота, другой — за пах. Очевидно, именно там находились его наиболее пострадавшие органы. Физиономия громилы судорожно дергалась — словно бы в лицевых мышцах продолжал пульсировать переменный ток. Внешний вид Галифе наводил на мысль, что туда порожнился не только мочевой пузырь, но и кишечник. Наркота, к этому времени оказавшегося как бы между двух огней, появление приятеля очень обрадовало. Примерно те же чувства испытывал и мастиф, сразу завилявший хвостом. «Где он?» — дрожащей рукой поглаживая пса, осведомился Илюха. Косясь на окно, в котором маячил Ваня, Наркот ответил. «В доме закрылся! Твое ружье у него!» «Ерунда!» Заплетающимся языком промолвил Илюха. «В патронах утиная дробь. Насмерть не убьет!» «Если издали, может, и не убьет, а в упор верняк!» Возразил осторожный наркот. «В упор такая дробь страшнее картечи!» «Думаешь, выстрелит?» «Даже не сомневаюсь! Парнишка, похоже, отчаянный!» «Ничего!» «Эта отчаянность ему боком вылезет», — пообещал Илюха. «Представляешь, электрическую линию ко мне подключил, прямо к пузу. Чудом коньки не отбросил. И усрался, и уссался, и даже спустил. Нет, такое прощать нельзя». «Ты бы сначала обмылся», — посоветовал наркот. «В обосранных штанах особо не повоюешь». «За это не переживай, я уже в полном порядке». — Мне хряк Боря с жопу вылезал. С удовольствием, между прочим. В словах Илюхи звучал упрек, словно бы с жопу ему должен вылезать не кабан, а ближайший приятель. В это время осмелевший от пива Ваня показал своим похитителям кукиш. Илюха в запале рванулся вперед, и бывший заложник заранее приоткрывший оконные створки пальнул из правого ствола ему под ноги. Отдача отбросила малыша чуть ли не к противоположной стене, Но когда он, превозмогая боль в зашибленном плече, поспешно вернулся на исходную позицию, вся троица и Илюха и Наркот и Мастив дружно улепетывала под защиту сложенной возле бани поленницы. Таким образом, первая атака была успешно отбита, хотя враги находились так близко, что Ваня даже мог слышать их разговоры. На храпом его не возьмешь, констатировал Наркот. Ты здесь по караулю, а я за подмогой смотаюсь. «Крутые ребята с парочкой стволов его быстро угомонят!» «Не надо!» — отозвался Илюха. «Лучше я дом подожгу. Пусть и жарится, шпанюк!» «Неужто собственного добра не жалко?» «Добра я еще наживу. Но если этот змеёныш на волю вырвется, мне до конца своих дней тюремные щи хлебать. Сам знаешь, сколько судимости имею. Впаяют на полную катушку. Да и тебе, кичмана, не миновать!» «А если с ним договориться, — предложил наркот, — откупного дать?» «Сколько?» — недобро усмехнулся Илюха. «Те же самые сто тысяч?» «Ну не сто, конечно, поменьше, тысяч двадцать, например. Кто же от шальных денег откажется?» «Нет, хрена он не получит», — то нам возражений заявил Илюха. «Я из него кровь выпью, а потом чучело сделаю». Так и быть, езжай за подмогой. Вези ребят со стволами. Однако ребята со стволами явились сами, о чем возвестил скрип калитки, испуганный вскрик наркота и злобное рычание мастифа. На Ванину радость среди ребят, одетых в милицейскую форму, была и девушка, выделявшаяся не только светлыми русалочьими волосами, но и завидной статью. «Кто стрелял?» Направив пистолет в сторону поленницы, выкрикнул коренастый мужиковатый капитан, наверное, местный участковый. «Твои художества, Ершов!» Хозяин усадьбы еще не успел ничего ответить, как с тыла, распугав свиней, появился цимбаларь, в руках которого огнестрельное оружие выглядело столь же органично, как шипы на розе или шпоры у петуха. Илюха и наркот, понурив голову, вылезли из-за поленницы. Руки они подняли, даже не дожидаясь особого распоряжения. Мастив продолжал огрызаться, но, инстинктивно понимая безнадежность ситуации, сжался к ногам хозяина. «Значит, это та самая собачка, которая тысячу долларов стоит?» С сомнением произнесла Людочка. «Лично я бы за нее и ломаного гроша не дала, особенно сейчас». «Это почему же?» Глядя из-под лобья, осведомился Илюха. «Загадками говоришь, дамочка». «Сиротой собачка останется. Ее ведь вместе с вами в следственный изолятор не посадишь?» Ваня, вдруг почувствовавший необоримую слабость во всех членах, выронил ружье и сполз под стол. Едва они покинули негостеприимную усадьбу Ильюхи Ершова, где уже полным ходом шел обыск, Ваня честно признался. — Не верил, что вы меня отсюда вытащите? — Это ты ей спасибо скажи! — сидевший за рулем цимбаларь кивнул на Людочку. — Не преувеличивай! возразила она. «Моя заслуга лишь в том, что я успела записать на диктофон почти весь разговор с похитителем. Потом в нашей акустической лаборатории запись проанализировали и убедились, что на ней, кроме лая собаки, присутствует много других звуков, свойственных только сельской местности. То есть мы с самого начала знали, что ты находишься за городом по соседству с курятником и большим выводком свиней. Специалисты-кинологи пришли к выводу, что лай принадлежит крупной собаке догообразной породы». «Примерно трехлетнего возраста. Синбернару, Мастифу, немецкому догу, тибетской овчарке. все остальное сделал Сашка». «Да ладно тебе!» — явно упиваясь своей сдержанностью, обронил цимбаларь. «Если ты скромничаешь, я сама могу рассказать», — продолжала Людочка. Лингво-психологи, прослушивавшие запись нашего разговора, указали на то, что похититель в силу свойств своей натуры не предрасположен к мелочной лжи. Скорее всего, собака действительно обошлась ему в указанную сумму. К тому же это кобель. Но большие деньги платят только за щенков, имеющих безупречную родословную. Все они состоят на компьютерном учете в клубах и обществах любителей собаководства, заправляют там дельцы весьма высокого пошиба, но Сашка как-то сумел найти с ними общий язык. Мне за эту услугу еще долго придется рассчитываться, вздохнул Цымбаларь. — Я все понимаю, кроме одного, сказал Ваня. Ведь таких собак в Москве, наверное, десятки тысяч. Да, но за начальную точку отсчета был взят дом Сдечкиных, пояснила Людочка. Ты ведь пропал где-то в этом районе. Похитили тебя чисто случайно, и, скорее всего, без местных отморозков тут не обошлось. Сначала проверялись владельцы породистых трехлетних кабелей в радиусе километра, потом двух и так далее. Работу, конечно, провернули вспомнить страшно. Правда, территориалы помогли, ничего против них не скажу, вкалывая буквально по 24 часа в сутки. Сашка вышел на одного подозрительного типа. Неоднократно судимый, злоупотребляет наркотиками, а главное, знаком с младшим Уздечкиным. Он частенько отлучался за город, хотя ни дачи, ни дома там не имел. Этот человек два с половиной года назад действительно приобрел в питомнике чистопородного кобеля мастифа, причем заплатил, не торгуясь. Но с тех пор вместе с собакой его никто не видел. За ним установили слежку, которая спустя недолгое время привела нас в этот поселок. Еще хорошо, что мы догадались пригласить с собой местных милиционеров — А иначе без стрельбы не обошлось бы. Сомневаюсь, что твои похитители сдались бы нам добровольно». «С удовольствием пристрелил бы гадов», — буркнул Цимбаларь. «Фантастика, да и только». Другого слова Ваня подобрать не смог. «Иначе говоря, шальной случай. Один шанс из тысячи. А ты еще говорила, что бетил противодействует нам». «Противодействует», — кивнула Людочка. «Но только в том случае, если наша деятельность направлена непосредственно на его поиски». Папа в лапы похитителей, ты, если можно так выразиться, исчез из сферы интересов бетила. Думаю, что настоящие неприятности начнутся сразу после того, как мы снова выйдем на его след. А если это всего лишь бредовые домыслы?» Сашка тоже так считал, пока его самого жареный петух не клюнул. Людочка покосилась на упорно помалкивающего Цимбаларя. На днях в особый отдел пришла телега из прокуратуры. Якобы майор Цимбаларь. Уличен в противоправных действиях и подлежит немедленному отстранению от службы. Слава богу, полковник Горемыкин, смекнувший, откуда ветер дует, сам занялся этим делом. Вскоре выяснилось, что прокуратуру интересует совсем другой цимбаларь, хотя и со сходными инициалами. Более того, он даже не майор, а и служит не у нас, а в хозяйственном отделе главка. В прокуратуре до сих пор не могут разобраться, кто виноват в таком ляпсусе. А виноваты здесь вовсе не люди, а пригрошня древнего пепла, которую мы ищем. Ты еще не в курсе того, что случилось с Кондаковым? Нет, конечно. Мы расстались где-то за час до моего похищения. Примерно в это же время у Петра Фамича открылось желудочное кровотечение, причем весьма опасное. По сей день в больнице лежит, хотя и рвется на службу. Огорошила ты меня! Ваня пристально посмотрел на Людочку. Столько неприятностей на наши бедные головы. Одну тебя все себе миновали, или тоже есть проблемы? Это мое личное дело. Людочка почему-то потупилась. Ага, со злорадством произнес Цимбаларь. Сознаваться не хочет. Представь себе, Ваня, лейтенант Лопаткина влюбилась. Догадайся, в кого? Неужели в президента? Ваня сделал большие глаза. Или в генерального прокурора? Если бы, в дежурного по отделу свеща, то бишь в майора Свешникова. Так ведь он старый урод, ахнул Ваня. К тому же еще дурак и подлец, с горечью добавил Цимбаларь. Он своей лысой макушкой ей до плеча не достает, а эта дура глаз с него не сводит. При каждом удобном случае в дежурку бежит. Импортный дезодорант ему подарила, чтобы козлом не вонял. Да черт с ним, пусть бы любила на здоровье. Но у нее все из рук валится. Спит с открытыми глазами, а своем ненаглядном грезит. Поэтому мне пришлось, высунув язык, по городу бегать. «Помощи не дождешься». «Неправда», — Людочка всхлипнула. «Я тебе помогала, как могла. Сама понимаю, что свищ мизинца моего не стоит». Да разве сердцу прикажешь? Это все бетил проклятый. Чувствую, погубит он нас». «Значит, мы того заслуживаем», — вспылил цимбаларь. «Лупухами оказались. Не учли, что с мистическим врагом надо бороться мистическим оружием. Есть у меня знакомый равин, которому я вернул всякие культовые причиндалы, похищенные из синагоги с кинхедами. Сегодня же пойдем к нему на поклон. Пусть даст нам какой-нибудь оберег против бетила или научит соответствующему заклинанию». «Нельзя же так бездарно подставляться!» «Но сначала я звякну куда следует, и свища немедленно уберут из отдела!» — пообещал Ваня. «Пусть вы трезвители у пьяниц карманы чистит!» «Посмей только!» — сквозь слезы промолвила Людочка.